Пятая глава. Зависимость от еды. Многие люди с лишним весом страдают от настоящей зависимости от еды. Это похоже на другие виды аддикции – алкоголизм, наркоманию, и громанию. Человек не может контролировать свое пищевое поведение и постоянно срывается на переедании. Согласно исследованиям, признаки пищевой зависимости проявляются более чем у 70% людей с ожирением. Они испытывают непреодолимое влечение к еде, переедают даже тогда, когда они голодны. Пищевая зависимость проявляется в том, что человек полностью теряет контроль над своим пищевым поведением. У него возникает непреодолимое навязчивое влечение к определенным продуктам, чаще всего сладким, мучным, жирным. Он может думать о них постоянно, фантазировать, предвкушать. Это влечение настолько сильно, что зависимый ест эти продукты даже без чувства голода, просто потому что надо. При этом он не может остановиться, когда начинает есть, и съедает огромные порции за раз, не ощущая насыщения. Еда как бы отключает сигналы организма о том, что пора прекратить. У зависимого развивается толерантность. Чтобы получить желаемый эффект, удовольствие, успокоение требуется все больше порций. Кроме того, еда превращается в главную ценность жизни. Ради очередной порции вкусной пищи зависимый способен пренебречь любыми другими делами и обязанностями. При попытке ограничить себя в еде возникает абстинентный синдром – раздражительность, тревога, депрессия. Человек не может нормально функционировать без своей дозы еды. Так проявляется пищевая аддикция, и чтобы с ней справиться, мало просто сесть на диету – Нужна серьезная психологическая работа по избавлению от этой опасной зависимости. Пищевая зависимость возникает из-за того, что определенные продукты способны стимулировать выброс гормонов удовольствия в мозге, вызывая эйфорию и привыкание. В частности, при употреблении сладостей, жирного, мучного, происходит выброс дофамина и эндорфинов. Эти вещества создают ощущение эйфории, расслабленности, улучшают настроение. По своему действию дофамин и эндорфины близки к наркотикам. Они активируют центры удовольствия в мозге, и человек, раз почувствовав эти ощущения, может испытывать их снова и снова. Поэтому возникает навязчивое влечение к определенным продуктам, несмотря на нежелание набирать вес. Постепенно формируется настоящая физиологическая зависимость, как от наркотика. Еще один механизм. Выброс дофамина происходит еще до еды, когда человек только предвкушает любимую пищу. В результате мозг как бы помнит этот приятный ожидаемый эффект и требует его снова и снова. Таким образом, сочетание приятных ощущений в процессе еды и предвкушения создают сильнейшую мотивацию, превращающуюся в зависимость. Человек уже не может контролировать себя перед лицом этой мощной внутренней тяги к еде. Чтобы справиться с зависимостью от еды, необходима серьезная психологическая работа. В следующих главах я поделюсь конкретными методами и приемами, которые помогут вам обрести контроль над своим пищевым поведением.